Глава одиннадцатая. Разборки, кулинария и ружья. «Ну, пожалуйста!» – жалобно протянула на что я покачал головой и дотронулся пальцем до щеки. «Вот пока кто-то не поцелует в ушибленное место, не шевельнусь, а то место бубу!» кисана супилась и глянула на свою сестру. Арину аж перекосило от злости. эльфийка соскочила с фургона подхватила одного из коней под устцы и потянула я нахмурил брови она что решила пешком так все обойти нет конечно можно и так но не зря же в фургоне место возницы придумано Ухо прямая эльфийка выругалась на своем и потянула еще сильнее благо животина прирученная но мало ли эй полегче прокричал я если не умеешь то не надо Ты его еще хворостиной подстегни, чтоб по всему городу ловить коней и собирать обломки фургона. Хорошо, если тебя саму не зашибет. — Пусть лучше зашибет, чем целовать твою рожу! Обернувшись в мою сторону, проорала Рина, у которой не только уши были пунцовые, но и лицо. Глаза при этом сверкали, как провода с коротким замыканием. Хоть сено поджигай. — Слышь, ты полегче! Прокричал я в ответ, соскочил с гнедыша и подбежал к запряжённой в фургон конной паре, где сам перехватил Мерина и грубо оттолкнул Рину. «А что легче?» Уперев руки в боки и задрав подбородок, продолжала старшенькая эльфийка. «Ты грубым шантажом заставил сестру дать тебе обещание отдаться, а теперь строишь из себя героя! И зачем я, дура, пошла с вами?» «Во-первых, еще не поздно вернуться!» Начиная закипать, прорычал я и сделал шаг в сторону эльфийки. Я был выше и сильнее ее, но девушка не испугалась и тоже шагнула навстречу. Отчего мы теперь были близко, как две пластинки конденсатора. Только вместо тока злость конденсируем. А во-вторых, я никого не заставлял. Твоя дорогая сестренка сама от испуга поклялась, умоляя, чтоб спас. А делов-то на самом деле было с три копейки серебром. Иди и сама спроси, если не веришь. Урина дернулась щека. Девушка молча глядела на меня, словно злость мешала осознать услышанное. В то же время я, краем глаза, заметил, что младшенькая быстро спряталась внутрь повозки. «Не верю», — наконец выдавила Рина из себя. «Иди и спроси», — с нажимом, и подавшись еще сильнее вперед, отчего навис над девушкой прорычал я, а она грудью оперлась мне в грудь. «Много чести дурную эльфийку трахать!» Рина поморщилась и замахнулась, но на этот раз я был готов и перехватил длинноухую особу за запястье. «Это у вас семейное?» Еще за ухо укуси, точно на мордник надену, — сорвалось с моих губ. То есть, дева эльфийской крови, это для тебя мало чести? Я одновременно выпустил и руку Рины, и поводья коня, и приложил пальцы к вискам. Сто я ни хрена не понимаю. То ты ударила, думая, что я насильник, то теперь вот это... Мне никогда не понять эльфов. Девушка сжала губы и сделала шаг назад, а потом глянула на фургон и слегка неуверенным шагом направилась к нему. Когда привстала на подножки и заглянула внутрь, раздалась эльфийская речь. Голоса сестер были действительно похожи, и отличить получалось только потому, что один был дрожащим от гнева, а второй — быстро бормочащий и оправдывающийся. Разборка эльфиек длилась долго, не меньше 15 минут. За это время ко мне подошла гайка. Гномиха доставала мне только до солнечного сплетения, но от нее тянуло куда большей уверенностью и взрослостью, чем от остроухих девчонок. Что у них? Кивнув на фургон, спросила она. Я лишь пожал плечами, мол, да кто их разберет? Вскоре беседа закончилась, Ирина с каким-то контуженно растерянным видом спустилась с подножки. Она поглядела на меня, на любопытных гномов, на повозку, где пряталась киса, словно девушка размышляла, как быть дальше. Она качнулась, протянув руку, словно хотела взяться за борт повозки и спрятаться там вслед за сестрой. Потом сделала шаг в другую сторону, будто передумала и захотела вовсе уйти прочь. Взгляд девушки погас, а движения сделались вялые, словно внутренний предохранитель перегорел. Рина снова замерла, опустила взор под ноги и лишь через минуту глянула в мою сторону. «Извиняться не буду», — едва слышно произнесла она и добавила. «Сестра не знала, что обещание перейдет на меня, но я его исполнять не собираюсь. Пусть меня покарают Великое Древо и Древний Гаш». Девушка, медленно волочащейся походкой, прошла мимо меня и гайки. Я ухмыльнулся, и когда она удалилась на десяток шагов, промолвил. «То есть путешествие окончено, и я свободен!» «Я не справлюсь. Я домой!» — упавшим голосом пробубнила Рина. У нее даже уши опустились. Можно даже сказать «завяли», как лопухи на жарком солнце. Я сперва глянул в спину девушки, а потом, мысленно обругав себя, на чем свет стоит, подхватил гнедыша под уздечку и произнес. «Вот так надо брать коня, и не надо тянуть вниз. Ему ж не лечь надо, а вперед идти». Рина сделала несколько шагов и замерла. Послышался дрожащий голос, готовый заплакать девушке. «Зачем ты это делаешь?» «Слушай, я не знаю. Но если ты сдашься, то точно недостойно белого в чашу. Хоть вина, хоть золото». Эльфийка повернулась, поглядела на гнедыша, протерла покрасневшие глаза, а потом так же понура вернулась к лошадям — которые уже сами стали и ждать того, что будет дальше. Мол, если стоим, то пусть двуногие распрягут и дадут отдохнуть. А если идти, то уж пойдемте». «Так», — тихо спросила она, взяв поводья. «Я едва расслышал сквозь шум находящегося рядом рынка». «Да». Я улыбнулся и пошел вперед. В ту сторону, где город прикасался к старому тракту, ведшему на восток. «Подожди, длинноногий!» — услышал я голос гайки. Гномиха махнула мне рукой, стоя возле какого-то торговца. Цель покупки стала ясна, когда она сунула человеку денег, а потом схватила ухоженного ослика, на котором было женское седло для размещения боком. Ну а что, ослики выносливы, неприхотливы и по габаритам вполне подходят гномам. Бросив взгляд на ее братца, невозмутимо сидящего на кузлах гномей по воске, я притормозил и дождался гайку, продолжив путь только когда она нагнала меня. А путь так и продолжил пешком. ведя огнедыша под усцы. Народ расступался перед нашим неспешным караваном, отходя к обочине и объезжая на велосипедах. Впрочем, нам и самим пришлось разок прижаться к бордюру, пропуская двигающуюся в едва заметную горочку повозку-бочку. Было видно, что одинокой кляче тяжело, но и водовоз не пытал животину, идя пешком. «Расскажи что-нибудь о себе», — вдруг заговорила гномиха. Я улыбнулся, поглядел на невысокую, забавно выглядящую спутницу и обернулся на ведущую свои повозки Рину, которая тут же поджала уши и отвернулась, типа не слушает нас. Все она слышит. Недаром эльфам такие большие уши. Не знаю, что ей рассказать. А ты про то, как стал электриком? Да тут и рассказывать нечего, вздохнул я. Меня сильно не спрашивали, отдав в семь лет в гильдию. Следующие десять лет ездил только на каникулы. А в остальное учился наукам и мастерству. Пока учился, отец сильно поссорился с моим старшим братом. Он как-то вдруг решил завещать все хозяйство младшему. Старший обиделся и ушел из дома став искателем. Младший пальцы веером сделал, так как стал первым парнем на деревне. У нас очень богатое хозяйство. Дом на семь комнат, двадцать коров и столько же коней. Пасека на сорок ульев, прочей живности даже не считали. Земли пахали тоже немеренно. Я замолчал на минуту и продолжил. «Богатое хозяйство, но отец ни разу не прислал мне денег. Мать кудахтала, собирала котомки и посылки со вкусняшками, но когда дело доходило до золота и серебра, отец стучал кулаком по столу, мол, нехрен его баловать. Зато младшему все доставалось просто так. Младший женился на соседке, хозяйство прирастил, уже двое детей. А я не хочу так, хочу чего-то другого. Не знаю, почему так». Может, потому что я с детства глядел не в сторону пчелы-коровника, на звезды?» «Романтик», — улыбнулась Гайка. «Нет», — отмахнулся я. «Я хотел знать, что там. Почему горят, а почему гаснут, когда падают?» «Ты же знаешь, что такое звезды?» С ехидной улыбкой спросила Гайка. «Теперь-то знаю. В гильдии смогли сохранить часть знаний древних. Не все, но то, что звезды не прибиты гвоздями к небу, а земля не плоская, а круглая, уж точно сохранили. «Ты, наверное, ненавидишь младшего?» — спросила гномиха. «Нет», — поджал я губы, прежде чем ответить. «Я никогда не претендовал на богатство, а за время учебы в гильдии мы перестали быть близкими людьми. Ты не подумай неправильно, я их всех люблю, но...» Я замялся, подбирая слова. Но с тех пор прошло уже почти четверть века. Я порой приезжаю в гости, посидим, поговорим, выпьем, но оказывается, что и поговорить-то особо не о чем. Мои гильдейские дела им безразличны, а мне не интересно, сколько поросят уродилось и сколько цыплят подохло. Это, конечно, надо знать, но скучно. Только мать все причитает, мол, скитаюсь по миру, ни жены, ни дома. А у меня есть квартирка в гильдейском квартале. Я ж не пьяница и бездарь. Скопил. У меня сосед из пожарных. Он приглядывает. Порой таскает туда девиц тайком от жены. Потому все в плюсе. А что до женщины? Давай не будем об этом. Теперь твоя очередь. Ухмыльнулся я и снова оглянулся на шедшую позади эльфийку, которая тут же отвела взгляд, делая вид, что рассматривает окна домов. Но ушки на макушке и красные от усердного подслушивания. Гайка тоже обернулась на спутницу, а после заговорила. «У меня последнее странствие, после которого я выйду замуж». Отец долго ворчал, что у него одни девки, ни сына, ни внука. Потом пошел в совет клана и воспользовался правом предков на брак по обмену. Я будущего мужа видела несколько раз. Не урод, не дурак. Потому выторговала странствие в обмен на согласие. Я и уговорила брата пойти за вами, хотя он говорил, что у вас сокровища, как вода из камня. Было бы, уже давно бы заметили. Но я уговорила, чтобы дольше не возвращаться домой. Я приподнял брови и словно по-новому увидел эту пухленькую женщину-коротышку. «Тебе все равно, за кого замуж?» — только и смог произнести я. А как первого сохранила, то все равно и стало. Кому нужна упрямая вдова, когда есть самоцветы помоложе, поярче и без трещинок? Что с ним случилось? — тихо спросил я, опустив взгляд под ноги. Город к этому времени уже кончился. Впереди лишь вышки городской стражи и ветряки мельниц. Зато стало видно дорогу древних, приподнятую над полями на несколько метров, и оттого похожую на бесконечно змеящийся холм, по хребту которого и предстоит путь. А древние строили на века. Даже сейчас по дороге можно двигаться и зимой, и летом, и в дождь и в снег быстрее, чем по разбитым слякотью и ливнями полевым дорожкам. Обвал. Инженер неправильно рассчитал временный боковой отнорок, и в штольню хлынули вода с грязью. Это называется плывун. Тогда двадцать работников погибло. Соболезную. Тихо произнес я. Гайка тяжело вздохнула и горько улыбнулась. Прошло уже пять лет. Пора уже и новую жизнь строить, потому и согласилась с отцом. Да ты его знаешь. Это не тот ли суровый торговец с лампами? Угу. Мы замолчали, а вскоре начали подниматься на дорогу древних по пологой насыпи, специально для этого сделанной. Гнедыш со слегком гайки одолели преграду быстро. Эльфийский фургон не без усилий, но все же вскарабкался наверх. Рина тянула за поводья так, словно это помогло бы. хотя добавка к двум лошадиным силам одной эльфийской весьма несущественна. «Детка за репку! Бабка за детку. С ухмылкой протянул я слова из сказки, заслужив порцию злости. А потом Рина разразилась какой-то отборной эльфийской руганью, суть которой стала понятна без перевода, когда я увидел кису, выглядывающую из-под тента. Мол, я тут надрываюсь, а ты даже ножки не разомнешь. Я не стал спрашивать, знает ли девушки, как пользоваться усиливающим электромоторчиком. а то ведь на подобные случаи и предназначен. По лицам видно, что не знают, хотя там надо просто тумблером щелкнуть. Надо бы за этот совет еще один поцелуй в счет внести. Точно, надо создать копилку с поцелуями. Побесить Рину. Телега же с гномами оказалась слишком нагруженной, потому винтик да Шпунтик спешились и заставили голема сперва занести наверх бочку и баллоны, потом спуститься обратно и подтолкнуть плечом фургон». «Самая сложность заключалась в том, чтобы этот механический громила не сломал повозку от усердия, а то с него станется переломить пополам». «Есть же поговорка про дурака и молитвы». «Самое то про голема, но в целом полезный в хозяйстве стукан. «Я б поел чего-нибудь», — произнес я, вздохнул и завистливо поглядел на гнедыша, который во время ожидания гномов набивал желудок травой. «У меня в животе пока не урчало, но скоро мое нутро напомнит о себе». Оно вообще настырное. Нет, чтобы подождать до лучшего момента. Всегда буркатит не вовремя. Ехавшая на ослике гаечка тоже мечтательно закатила глаза. Я уж подумал, что сейчас традиционно про кроликов вспомнит, но нет. Можно сыр с плесенью. Ты знаешь, что в каждой пещере свой аромат плесени? Нет, я бы старинное русское блюдо поел. Голубцы с рыбой. Суша называется. Старинное? Изогнув бровь, переспросила гномиха. Искатели говорят, что в руинах старых городов на каждом углу были закусочные с сушами. Рецептов много, но обычно берут рис, который сейчас выращивают на заливных лугах Волги. Там же речную капусту собирают, во все это заворачивают разделанную рыбу, ну там судака или толстолобика. «Ни разу не пробовала», — отозвалась гномиха и облизалась. «А еще есть ленивая суша. Это когда все кладут в горшок и тушат на медленном огне, почти как плов, только с рыбой и водорослями». «Древние те еще затейники были. Они, говорят, из раков и крабов палочки крутили, словно дед Макар самокрутку». Гайка засмеялась с легкой хрипотцой в голосе. «Я тоже ухмыльнулся, а затем обернулся на Рину. Веселье словно рукой сняло. Эльфийка сперва стояла, прислушиваясь к чему-то, а потом выдала короткую фразу, от которой я тоже заострялся. «Стреляют вроде». «Действительно стреляли. И это не пальба дуплетом по уткам». Бабахали часто и поспешно. Я быстро вскочил в седло и привстал на стременах, вглядываясь вдаль, а Винтик начал орать на Голема. Механический великан присел и подставил свои широкие ладони, на которые, как на табуретку, вскочил гном. Голем аккуратно поднял хозяина вверх. Коротышка с равновесием дружил и теперь стоял на протянутых к небу железных ладонях, как дозорный на вышке. «Мутанты!» — заорал Винтик и добавил, поясняя. «Там синие псы и ещё какая-то гадость! Опускай, болван!» Я подскочил к зеленому фургону и быстро прокричал. «Киса, доставай бластер!» Сам же засопел и отвязал от седла данный кором мешок. Быстро раскрыв, сунул руку и поочередно вытащил два небольших вороненых револьвера. Они недостаточно мощны, чтобы сломать девушкам пальцы, но и не настолько слабы, чтобы читать их игрушками. «Умеешь пользоваться?» Быстро спросил у испуганно застывшей Рины, в то время как из телеги выскочила с оружием древних киса. Она тоже часто дышала и озиралась на звуки стрельбы, доносящиеся со стороны города. Скорее всего, мутанты решили перехватить возвращающихся пастухов со стадом, но те оказались вооружены. Вдобавок, там дозорные могут свышек дотянуться из винтовок. А это значит, обломав зубы о пастухов, они начнут искать, чем еще поживиться. А тут мы. И здрасте. Рина вытаращила глаза и быстро затрясла головой, мол, нет. «Считай, это твой первый урок», — пафосно произнес я и швырнул оружие девушке. «Просто направь на чудовище и жми спусковой крючок. У тебя семь патронов, поэтому подпусти поближе, чтобы хоть разок попасть. Ясно?» Девушка сперва мелко-мелко закивала, а потом быстро закачала, мол, опять не поняла. «Ты что, оружие вообще не видела?» «Видела. Кор стрелял по бочке, но не поняла». Я выругался сквозь зубы. глянул на второй револьвер, на бластер, на свою двустволку и протянул револьвер гайки, стараясь равномерно распределить огневую мощь по отряду. Он предназначался кисе, но та уже была вооружена. «Не надо!» — отозвалась та, соскочила с ослика, подбежала к фургону и выхватила откуда-то снизу помповый дробовик 32-го калибра. Так сказать, для хрупких девушек — гном его рода. Одновременно с этим похватали ружья и винтик со шпунтиком. Агалем снял груз со стального коромысла и перехватил тяжелую железяку, словно биту. Мы приготовились дать отпор тварям фонящего леса.